Глава вторая.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 Наконец-то Африка раскроет тайну своих необъяснимых пустынь. Современный Идип разгадает загадку, которая была не по силам ученым 16 веков. Эдип – герой греческих преданий, славившийся своей мудростью. В былые времена искать истоки Нила, форте с Куэрере, считалось безумной попыткой, неосуществимой мечтой. Доктор Барт, шедший до Судана по пути, начертанному Денхеном и Клакфертеном,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 Словом, не считая газет всего мира, не было ни одного научного журнала, от вестника евангелических миссий и до алжирского и колониального обозрения, от летописей распространения христианской веры и до миссионерских ведомостей, которые в той или иной форме не отозвался бы на это смелое предприятие. В Лондоне и по всей Англии заключались крупные пари. Во-первых, действительно ли существует доктор? Или это только мистическая личность? Во-вторых.